Часть вторая. Золотое царство. Глава первая. Плохие вести. Зима. Вокруг только сугробы и белые изваяния. Лада проходит между статуями и отводит взгляд. Кажется, они ждут, когда она присоединится к ним. Застынет среди снежных полей бесчувственным истуканом. Новой игрушкой снежной королевы. Лада спотыкается на каждом шагу. Силы постепенно покидают её. Холодный ветер теребит волосы, сбивает дыхание. Ладе приходится прикрывать лицо рукой. Впереди мост. Он весь покрыт льдом. Ладе нужно на тот берег, но она не в силах продолжить путь. Она держится за перила и пытается ступить на мост, но ветер отбрасывает её раз за разом. Лада закусывает губу, так что прокусывает её и делает шаг, за ним ещё один. Из глаз текут слёзы, смешиваясь с кровью, но Лада не сдаётся. Она уже на середине моста, когда лёд, сковавший реку, неожиданно трескается. Река яростно пробивает себе дорогу, льдины с шумом наскакивают друг на друга и раскалываются. Лада продолжает путь. На противоположном берегу снег начинает быстро таять, из-под него появляется трава. На деревьях бурно распускаются листья, цветёт мать-и-мачеха. Лада понимает, она сбежала из мира смерти. Лада выбралась из постели. Вчера она доковыляла до спальни на первом этаже и рухнула в кровать, грязная, вспотевшая, с мокрыми ногами и одеждой. Сил на то, чтобы поужинать и привести себя в порядок, не осталось. Легла на подушку и отрубилась. На счёт раз-два даже про овец подумать не успела. Лада потянулась. Мыло всё. Спина, руки, бёдра, икроножные мышцы. На теле не было ни единого места, которое бы не отозвалось тупой болью. Лада плюхнулась обратно. Как же хочется тупо лежать. А ещё есть. Она бы не отказалась, если бы ей притащили завтрак в постель или уже пора обеда. Чтот времени Лада потеряла, помнила ли, что сегодня должно быть 26 мая, если она, конечно, не продрыхла больше суток. Лада на разбитых ногах побрела в ванну. Какое всё же счастье залезть в неё и включить тёплую, почти горячую воду. На плече тут же дёрнуло садину, от живой воды она не прошла. Для таких дел нужна мёртвая Ну ладно, на медне было ни до царапины. Да и сейчас тоже. Воспаления нет, и ладно, сама затянется. Лада долго пролежала в ванне, время от времени подливая горячую воду. Так и провела бы здесь целый день, но нужно собираться. Сегодня Лада с друзьями должна выйти в Золотое царство. От этой мысли ей захотелось плакать. Ну почему нельзя отдохнуть хотя бы денёк? Перестать спешить. Она знала ответ, но легче от этого не становилось, наоборот. Лада вылезла из воды и сильно растёрлась полотенцем, чтобы разогреть мышцы. Старую одежду пришлось оставить, стирать её и сушить не было возможности. Лада переоделась в чистые штаны и рубаху, а вот с обувью возникла проблема. Один сапог утонул в болоте. Пришлось надевать кроссовки, память от прежней жизни. Хорошо, что не выкинула. Почему-то это оказалось той малостью, которая вызвала слёзы. Так, как раньше, не будет никогда, ни когда, даже если они победят и Лада решит вернуться. Потому что явь стирает следы о ней. Ближайшая подруга и одноклассники убеждены, что Лада уехала с родителями в Грецию. На верняка в их квартире живут чужие люди, а могилы на кладбище исчезли таинственным образом. Но и Лада стала другой. Всего несколько дней, но они оставили на ней свою отметку. К беззаботной жизни возврата нет. Наверное, в школе у одноклассников сейчас все мысли о каникулах. Наступила пора экзаменов у девятых и одиннадцатых классов, потому десятиклассникам вышло послабление. Настя не боясь гуляет вечерами с Ромкой и совсем не вспоминает лучшую подругу. Но если бы Лада могла, если бы это было в её силах, Она без секунды сомнений отдала бы свою божественность за прежнюю жизнь с родными. Зачем быть богиней, если это не приносит счастья? Разве лель и Марена счастливы вдали друг от друга? Счастлив ли Посвист или Яровит? Ладе почему-то казалось, что нет. Она вышла из комнаты. В коридоре её поджидал Крак. Он недовольно высказал: "Спать надо меньше". Лада не нашлась, что ответить. Вороненок заговорил. Когда это он успел? Она нашла остальных в саду. Лель что-то с увлечением жевал. Посвист и Яровит набирали воду в фляжке. Лада расстелила скатерть и взяла с нее окрошку. «Слушай», — спросила она Леля, «а почему ты не смажешь шрам мертвой водой? Да и Яровит тоже». «Он мне дорог, как память», — патетично сказал бог любви. «Ага», — поддел его посвист, а еще шрамы украшают мужчину. Как же Лель откажется от такого? К тому же и мертвая и живая вода со временем теряют свои свойства. Нельзя вечно таскать с собой средства от смерти». «Он прав», — Яровид плюхнулся рядом. «Это напоминание о том, что нам пришлось расплатиться как за победу, так и за поражение. Об ошибках, о выборе, который мы сделали. Убрать отметку все равно, что стереть то, что за ней стоит, словно ты ее стыдишься». Лада кивнула. Это было созвучно её мыслям. А вы не хотели вернуться в школу? задала она вопрос. Лель, который откусил пирог, поперхнулся, кусок попал не в то горло. Ты предупреждай для начала, откашлявшись, произнёс бог любви. Мне-то и экзамены предстояли, а затем выбор института, одни нервы. Я не про это. Вам с посвестом нравилась жизнь обычных людей. Лель пожал плечами. Ну, по приколу можно, знаю, что в любой момент вернёшься в правь. Мы не люди, мягко заметил Бог Ветра. Как приключение вполне, а жить человеческой жизнью мне не интересно. Ну да, подтвердил Лель, хорошего понемногу. Лада задумалась. Они правы. Лель с посвистом выросли в правь среди богов. Для них это родной дом, а она здесь ощущает себя лишней. Скучаешь? поинтересовался Лель. Она кивнула. Что тут говорить, всё ясно без слов. Бог любви встряхпал её волосы и тоже ничего не ответил. Иногда слова пусты и не несут за собой ничего. Гораздо важнее дружеская поддержка, вот как сейчас. Я справлюсь. Всё же выдавила из себя Лада. Даже не сомневаюсь, улыбнулся Лель, только улыбка у него вышла грустная. Точно Бог любви понимал, о чём размышляет девушка. Я тоже скучаю по родителям. Хотя я отца особо и не знал, нас быстро передали на воспитание Еровиту. Какой была твоя мама? спросила Лада. Магущественной и очень мягкой. Я купался в её любви. Знаешь, это ощущение, что тебя любят таким, какой ты есть, со всеми недостатками. Я очень скучаю по ней. А Перун лель выдержал паузу. Он был холодным отцом, отстранённым весь в заботах. Мне казалось, он всё время сравнивает меня с Посвястом, и это сравнение не в мою пользу. Думал, что отцу хотелось, чтобы его сыном был Посвяст, а не я. Мне жаль. Мне тоже жаль, что Перун не подпускал меня к себе, не позволил узнать получше. Вернулся бог воинов, он отходил на время. Пора собираться. Яровит подвёл черту под воспоминаниями, и насчёт Перуна лелел Ты не прав. Он любил и гордился тобой. Я знаю. «Подожди», — спохватилась Лада. «Я же хотела спросить, вдруг Чернобога нет в Золотом дворце?» На мгновение повисла пауза. Затем Яровид ответил, странно усмехнувшись. «Не беспокойся. Чернобог никуда не денется. Уж он-то точно нас дождется, потому что война...» До ради чего он живёт? Лада вернулась в спальню и забрала рюкзак. Вот и снова в путь. Что ждёт её с друзьями в Золотом царстве? Какие ловушки и опасности подстерегают? Ей казалось, что это будет самый трудный отрезок дороги. Бог войны устроит для соперников достойные испытания, судя по всему. Ну ничего, прошли они медное и серебряное царства, одолеют и золотое. Лада закинула рюкзак за спину. За последний месяц он сильно обтёрся и потерял вид. Надолго ли его хватит? А надолго ли хватит самой Лады? Никто не знает, но делать нечего. В Берендеевом царстве надеются на них. Лада вернулась к друзьям, все уже собрались у двери. Она бросила прощальный взгляд на дворец. Жаль, что не удалось погостить здесь хотя бы несколько дней. Но ничего, потом Лада возвратится сюда, если всё у них получится. Посвест шагнул к выходу, и в этот момент раздался звон. Разбилось одно из хрустальных окон, осколки градом рассыпались по полу. Все повернули голову. На белой плитке, как роза на снегу, лежал ярко-красный коршун. Он тяжело дышал. Лада взяла его на руки и подняла. Птица умирала, её глаза постепенно стекленели. На последнем вздыхании Коршун встретился взглядом с Ладой и произнёс голосом бирендея: "Они подступили к городу. Долго мы не продержимся".